Кантонское коммунное героическое восстание пролетариата Гуанчжоу, Кантона, 11-13 декабря 1927 года, в ходе которого была предпринята попытка установить власть Советов. Восстание было зверски подавлено войсками милитаристов. Етин, 1896-1946 годы. Видный военный и политический деятель Коммунистической партии Китая. В 1922 году служил в полку личной охраны Суньяцена. В 1924 году находился на учебе в Москве, тогда же вступил в ряды Компартии. Во время северного похода командовал дивизией. Являлся одним из руководителей Нанчанского восстания Китая. Август 1927 года, командующим войсками Кантонской коммуны, декабрь 1927 года. В 1937-1941 годах командовал войсками новой 4-й армии. В 1941-1946 годах находился в Гоминдановской тюрьме. Погиб в 1946 году. Компартия Китая подбирала командный состав для новой четвертой армии из людей, преданных делу революции. Заместителем Ятина был Сян Ин, член политбюро ЦК КПК, один из создателей Китайской Красной Армии. Сян Ин, 1898-1941 годы. Видный деятель Китайского рабочего движения и Коммунистической партии Китая. Вскоре после начала антияпонской войны сопротивления Сян-Ин был назначен заместителем командующего новой четвертой армии. Был убит войсками Чан Кайши во время разгрома колонны этой армии. Начальником штаба армии и командиром третьей бригады стал коммунист Джан Юнь-И, окончивший военную школу ВАМ-ФУ. Начальник политотдела армии Ян Гобин свой боевой путь тоже начинал командиром Красной армии. Командир первой бригады Цинни, выходец из рабочих, был участником Северного похода Энра А в дальнейшем командиром Красной армии. Ченкайшиское командование тщательно скрывало от наших военных советников, что уже с весны 1940 года правительственные войска под командованием Чанкайшистского генерала Ли Дзунженя неоднократно наносили удары по новой 4 армии, оттесняя ее из районов, освобожденных от японских захватчиков. Ли Дзунжень, 1892-1969 годы, китайские военные и политические деятели. В период революции 1925-1927 годов занимал крупные посты в НРА, командира корпуса, армейской группы и другие. Был членом ЦИК Гоминьдана. В период Японо-Китайской войны 1937-1945 годов командовал военным районом, фронтом. В 1948-1949 годах Ли Цзуньчжэнь был избран вице-президентом Китайской Республики. В октябре 1940 года Чуньцинский военный совет высказал неудовольствие, что новая 4 армия создает опорные базы в районах Нанкина, Шанхая и Ханчжоу. Совет указал, что это нарушает равновесие между Гоминьданом и Компартией, Идет вразрез с приказом верховного главнокомандующего Чан Кайши о дислокации войск в Китае. Претензии крайне странные. Выглядели они для стороннего наблюдателя полной нелепостью. Речь шла о территории, оккупированной японцами. Новая четвертая армия вытесняла японцев, освобождала страну от оккупантов. И вдруг дележ территории, не освобожденной от загадок. Объяснить это легко. Чан Кайши опасался, что коммунистические войска утвердятся в Центральном Китае.